1997. Независимо от того, в который раз ты едешь в отделение скорой помощи, к этому нельзя привыкнуть. Брайан нес нашу дочь на руках. По ее лицу текла кровь. Дежурная медсестра жестом позвала нас внутрь и провела остальных детей к пластиковым сидениям, где можно было подождать. Врач-ординатор деловито вошел в комнату. Что случилось? Она перелетела через руль велосипеда, — объяснила я. Упала на бетон. Признаков сотрясения мозга нет, но на линии волос открытая рана размером примерно полтора дюйма. Доктор осторожно положил ее на стол, надел перчатки и осмотрел лоб. — Вы врач или медсестра? Я попыталась улыбнуться. Просто уже привыкла. Чтобы зашить рану, понадобилось наложить 82 шва. Когда все закончилось, Анна со снежно-белой повязкой на голове и с огромной дозой детского тайленола в крови держать за мою руку вышла в комнату ожидания. Джесси спросил, сколько ей наложили швов. Брайан сказал Анне, что она храбрая, как пожарный. Кейт посмотрела на свежую повязку сестры. — Мне больше нравится сидеть здесь, — произнесла она. Все началось с того, что Кейт закричала в ванной. Я взбежала наверх, открыла дверь, сорвав защелку, и увидела свою девятилетнюю дочь перед унитазом, забрызганным кровью. Кровь текла также по ее ногам, просачиваясь через трусики. Это визитная карточка промиелоцитной лейкемии, внутренние кровотечения в самых разнообразных формах. У Кейт раньше Уже было ректальное кровотечение, но ей тогда было два года, и она этого не помнила. Все нормально. Я попыталась успокоить ее. Я взяла влажное полотенце, чтобы вытереть ее, дала гигиеническую прокладку и наблюдала, как она пытается пристроить ее между ног. Я должна была показать ей это, когда у нее начнутся первые месячные. Сколько времени еще осталось до того момента? — Мама позвала Кейт. — Опять течет. Клинический рецидив. Доктор Шанс снял очки и сжал пальцами переносицу. Думаю, нужно делать пересадку костного мозга. Я вдруг вспомнила надувную боксерскую грушу, которая была у меня, когда я была такого же возраста, как Анна. Внутри у нее был песок, и как только я наносила удар, груша тут же возвращалась обратно но несколько месяцев назад начал Брайан. Вы говорили, что это опасно. Так оно и есть. После пересадки костного мозга выздоравливает половина пациентов. Другая половина не переносит химиотерапии и облучения, которые нужно пройти до операции. Некоторые умирают в результате осложнений после пересадки. Брайан посмотрел на меня и озвучил страх, который захлестнул нас. Зачем же подвергать Кейт риску? — Потому что если этого не сделать, — ответил доктор Шанс, — она точно умрет. Когда я позвонила в страховую компанию в первый раз, связь случайно прервалась. Во второй раз я 22 минуты слушала заунывную мелодию, пока трубку взяла работник отдела по работе с клиентами. Скажите, пожалуйста, свой регистрационный номер. Я продиктовала ей номер, который есть у всех государственных служащих, а также номер социальной страховки Брайана. «Чем могу вам помочь?» «Я уже разговаривала с кем-то неделю назад», — объяснила я. «У моей дочери лейкемия, и ей необходима пересадка костного мозга. В больнице мне сказали, что страховая компания должна покрыть расходы. Операция по пересадке стоила... От ста тысяч долларов и выше. Само собой, таких денег у нас не было. Но то, что врач порекомендовал пересадку, еще не значит, что страховая компания согласится оплатить ее. Такая процедура требует тщательного изучения. Да, я знаю. Мы об этом говорили еще неделю назад. Я звоню, потому что никакого ответа я от вас так и не получила. Она оставила меня ждать на линии, пока найдет мои данные. Я услышала негромкий щелчок, а потом записанный на пленку голос оператора. «Если вы хотите поговорить с...» «Черт!» — я бросила трубку. Бдительная Анна заглянула в комнату. «Ты сказала плохое слово». «Я знаю». Я взяла трубку и нажала кнопку автодозвона. Прослушав голосовое меню, я наконец-то связалась с живым человеком. Меня только что разъединили. «Опять». Еще пять минут ушло на то, чтобы эта оператор записала те же цифры, имена и факты, которые я уже сообщала ее предшественницам. «Вообще-то мы уже рассмотрели вашу заявку», — сказала женщина. «К сожалению, мы не считаем, что эта операция необходима вашей дочери». Я почувствовала, как вспыхнуло мое лицо. «А смерть?» «Для подготовки к пересадке я должна делать Анне стимулирующие уколы, как когда-то делала их Кейт после переливания пуповинной крови. Это нужно для того, чтобы костный мозг у Анны вырабатывался интенсивнее, чтобы клеток хватило и ей, и Кейт. Они объясняли, зачем это надо делать. Но все, что она запомнила, это то, что два раза в день мама будет делать ей уколы. Мы использовали обезболивающую мась. По идее, Анна не должна была чувствовать боль от укола, но она все равно кричала. Я подумала, может ли эта боль сравниться с той, которую чувствуешь, когда твой шестилетний ребенок смотрит тебе в глаза и говорит, что ненавидит тебя? «Миссис Фитджеральд», — сказал начальник отдела по работе с клиентами, — «мы понимаем ваше положение». «Правда?» «Как-то не очень верится», — ответила я. «Сомневаюсь, что у вас есть дочь, которая находится на грани жизни и смерти, и ваша комиссия смотрит не только на последнюю строчку, где указана стоимость» трансплантации я говорил себе перед этим что буду держать себя в руках и продержалась уже тридцать секунд Наша компания оплатит девяносто процентов обычной цены за переливание лимфоцитов Тем не менее если вы будете настаивать на пересадке костного мозга, мы покроем только десять процентов затрат. я сделал глубокий вдох врачи в вашей комиссии которые дали такие рекомендации какая у них специальность Я не... Они ведь не специалисты по острой промиелоцитной лейкемии, правда? Потому что даже самый слабый онколог, закончивший захудалый мединститут в Гуаме с низкими оценками, скажет вам, что переливание лимфоцитов в данном случае не поможет, что через три месяца у нас опять будет такой же диагноз. А если вы проконсультируетесь с доктором, который непосредственно знаком с историей болезни моей дочери, он ответит, что повторный курс лечения вряд ли даст результат при острой промилоцитной лейкемии, потому что у таких пациентов развивается устойчивость к лекарствам. Это значит, что ваша компания соглашается практически выбросить деньги на ветер, вместо того, чтобы потратить их на реальный шанс спасти жизнь ребенка. На том конце провода повисла тяжелая пауза. Миссис Фитджеральд, — предложил начальник, — думаю, если вы будете продолжать действовать согласно установленной процедуре, наша компания оплатит трансплантацию. Если моя дочь будет еще жива к тому времени, мы говорим не о машине, куда можно поставить бывшую в употреблении деталь, а если она не подойдет заказать новую, мы говорим о человеке, о человеке. «Вам, роботам, это о чем-нибудь говорит?» На этот раз я уже не удивилась, когда представитель компании повесил трубку. Занна приехала накануне дня, когда нам нужно было ложиться в больницу для подготовки Кейт к операции. Она позволила Джесси помочь подключить домашний офис, ответила на звонок из Австралии и вошла в кухню, чтобы мы с Брайаном ввели ее в курс домашних дел. «По вторникам у Анны гимнастика», — сказала я, — «в три часа». «Еще на следующей неделе должны привезти топливо для отопления». «Мусор забирают по средам», — добавил Брайан. «И не водить Джесси в школу. Для шестиклассника это убийство». Она кивала, слушала и даже делала пометки в блокноте, а потом сказала, что у нее есть несколько вопросов. «Рыбка кормить два раза в день». Это может делать Джесси, если ему напоминать. «Они должны ложиться спать в определенное время?» — спросила Занна. «Да», — ответила я. «Тебе сказать настоящее или плюс еще один час в качестве вознаграждения?» «Анна ложится в восемь», — вмешался Брайан. «Джесси — в десять». «Что-то еще?» «Да». Занна сунула руку в карман и достала чек на сто тысяч долларов. «Сюзанна?» — ошеломленно проговорила я. Мы не можем взять. Я знаю, сколько стоит операция. Вы не в состоянии себе это позволить, а я могу. Брайан вернул ей чек. Спасибо, сказал он, но нам уже оплатили операцию. Для меня это было новостью. Оплатили? Ребята на станции связались с другими пожарными по всей стране и собрали деньги. Брайан посмотрел на меня. Я только сегодня узнал. Правда? Я ощутила легкость внутри. Он пожал плечами и объяснил, они же мои братья. Я повернулась к Занне и обняла ее. Спасибо за то, что предложила. Вы всегда сможете взять эти деньги, если понадобится. Но они нам были не нужны. Хотя бы с этим мы справились. Кейт позвала я на следующее утро. Пора ехать. Анна свернулась у Занны на коленях.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 Когда я впервые стала матерью, то часто, лёжа по ночам в постели, представляла самое ужасное, что ребёнка ужалит медуза, что он съест какие-то ядовитые ягоды, пойдёт куда-то с незнакомым человеком или упадёт в пустой бассейн. Детей подстерегает столько опасностей, от которых ни один взрослый не сможет их уберечь. Когда дети подросли, сменились только картинки. нюхание клея, игра со спичками —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 «Захлебнусь сдавленно», — вымолвила она. Она схватила отсасывающую трубку и зажала в руке. Я прочистила ей горло и рот. «Я буду делать это, пока ты будешь спать», — пообещала я. А вот так я начала дышать вместо нее. Отделение онкологии — это поле битвы со своим командованием. Пациенты-солдаты.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 Донна перевела взгляд на меня. «Все будет в порядке», — пообещала она, и, помедлив секунду, я кивнула. Анна была в детском отделении, где палаты не были герметично изолированы. Я услышала ее плач еще в коридоре. «Мамочка», — хныкала она, — «болит». Я села на кровать и обняла ее. «Я знаю, зайчик, ты можешь остаться со мной». Я отрицательно покачал головой. «Кейт больна, мне нужно возвращаться». Анна отодвинулась. «Но я же в больнице!» — сказала она. «Я в больнице!» Я посмотрела на Брайана поверх ее головы. «Ей дают обезболивающее?» «Очень мало. Медсестра утверждает, что детей лучше не пичкать лекарствами. Это просто смешно». Когда я встала, Анна захныкала и схватилась за меня. «Я сейчас вернусь, солнышко!» Я обратилась к первой же медсестре, которую нашла. В отличие от онкологического отделения, здесь я никого не знала. Ей дали тайленол, час назад объяснила женщина. Я знаю, что ей все равно больно. Роксицет. Тайленол с кодеином. Напроксен. Если этих лекарств нет в предписаниях врача, то узнайте, можно ли их выписать. Медсестра рассердилась. Я уважаю ваше мнение, миссис Фитджеральд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 Я повернула Анну так, чтобы ей было все видно. «Вон там, — указала я ей, — то, что ты нам дала». Она поморщилась, какой противное. «Можете забирать». «Так и сделаем», — сказал доктор Шанс. И ярко-красный мозг потек к центральному катетру Кейт. Я усадила Анну на кровать. Места хватало как раз для них двоих.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 В нашей семье не было лишних денег, чтобы играть на бирже. Уважаемый мистер Фиджеральд, уведомляем, что со счета номер триста снята сумма в размере восемь тысяч триста шестьдесят и 56 сотых доллара Брайаном Фиджеральдом, попечителем Кейт Фиджеральд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 Однажды воскресным утром я увидела, что дверь в комнату девочек распахнута. Я тихо постучалась. — Давайте пройдемся по магазинам. Кейт пожала плечами. Не сейчас. Я прислонилась к дверному косяку. Нужно иногда выходить из дома. И я не хочу. Прежде чем сунуть руку в карман, она провела ладонью по голове, и я знала, что она сделала это совершенно неосознанно. Кейт, — начала было я, — молчи.